Песи Шерлок Холмс с Юрием Пенменом. Джун Томпсон. Тетради Шерлока Холмса. Сборник. Дело о трехрукой вдове. Рассказ. Лишь в январе Холмс нашел время, чтобы рассказать мне о трехрукой вдове. Возникло несколько новых расследований, настоятельно требовавших его внимания, в том числе безотлагательное поручение епископа Сандерлянского, который просил выяснить, кто присылает в епископский дворец совершенно неподобающие товары, требуя уплаты наличными при получении Только после того, как щекотливое дело было успешно раскрыто, Холмс, наконец, вернулся к тому случаю, подробности которого, признаюсь, мне давно хотелось услышать. — Трехрукая вдова! Не шутит ли Холмс? Помню, день выдался морозный и необычайно тихий, так как выпавший за ночь снег приглушал редкие звуки, доносившиеся через наше окно с пустынной улицы. Казалось, весь мир оделся в белое. Лишь фонари и голые деревья чернели на фоне свинцового неба. Впрочем, у нас в гостиной было тепло и светло, Горели газовые лампы, в очаге уютно потрескивал огонь, отражаясь в вазе с апельсинами, стоявшей на столе. Мы с Холмсом молча сидели у камелька, будто снег, и нас лишил дара речи. Внезапно мой друг очнулся от грез и, вытащив изо рта трубку, заметил. — Скажите-ка, Уотсон!" Я когда-нибудь рассказывал о том деле? — О каком деле? — спросил я. — О деле трехрукой вдовы. Э, — Нет, пока еще... Э, нет, нет. Вот как я и сам позабыл о нем, пока недавний случай с епископом и капелланом не напомнил мне о том давнем расследовании, которое... Также касалось церковных служителей, на сей раз приходских священников. Не хотите ли послушать, дружище? — Очень хочу, — обрадовался я. — Что ж, — улыбнулся Холмс, — тогда я начинаю. Это случилось, когда я еще жил на Мэнтигю-стрит. Я лишь недавно стал зарабатывать на жизнь как сыщик-консультант. Впрочем, уже тогда я начал приобретать известность, и круг моих клиентов постоянно расширялся. Среди них выделялись два духовных лица: преподобный Самуэль Уитлмор, приходской священник церкви святого Матфея на Фаунтинсквер в Челси и его помощник Джеймс Форогуд. В октябре я получил по почте письмо от преподобного Уитлмора, который просил меня о встрече в среду в половине четвертого. Однако о причине своего визита ничего не сообщил, как не сообщил и о том, что придет в сопровождении своего помощника. К моему удивлению, в назначенный день у меня в гостиной на мантигю стрит появились сразу два священника. Старший из них, преподобный Уитлмор, был высокий, сутулый пожилой мужчина с длинным носом и кулачками седых волос на лысеющей голове. На лице его застыло недовольное выражение, причиной чему отчасти был я, отчасти же, видимо, его спутник, Джеймс Форрагуд. Возможно, просто потому, что он был молод, хорош собой и жизнерадостен, хотя во время нашей встречи выглядел подавленным. Вскоре я понял, отчего он хмурится. Преподобный Уитлмор с самого начала взял властный тон. Окинув меня подозрительным взглядом, он заявил, вероятно, мистер Шерлок Холмс, это вы. Что-то вы слишком молоды. Для специалиста в любой сфере, тем более в уголовной. Я заверил его, что обладаю всеми необходимыми званиями, заметив, что даже полицейский из Скотланд-Ярда при случае советуется со мной, после чего он стался и недоверчиво изрек. Что ж, молодой человек, посмотрим, как вы справитесь с моим делом. Как вы догадываетесь? Эта небольшая пикировка с самого начала настроила меня против моего облаченного духовным саном клиента. Я уже хотел предложить ему поискать более опытного консультанта, но тут он, попутно смирив презрительным взглядом своего помощника, надменно процедил в мою сторону». Дело, с которым я к вам явился, мистер Холмс, весьма возмутительного свойства. Оно касается одной моей прихожанки, пожилой дамы с безупречной репутацией и высоким общественным положением, имени которого я называть не стану. В прошлое воскресенье у нее украли Редикюль с значительной суммой денег. Случилось это во время посещения ею утренней молитвы в моей церкви. По тону его голосом было ясно, что он ждет от меня негодующей реплики в ответ. Однако я лишь осуждающе промычал, не в силах выдавить из себя даже что-нибудь вроде «какое безобразие». Не выношу, когда за меня решают, какие чувства мне следует испытывать. И особенно, если это оказывается бездушный, лишенный чувства юмора тип, вроде Уитлмора. Кроме того, я подозревал, что вышеупомянутая вдова, скорее всего, была богата и щедро жертвовала на храм святого Матфея а, возможно, и на самого Уитлмора, чем и объясняется его недовольство. Поэтому я уклончиво ответил. — Понятно. Когда именно произошла кража? Во время службы? — Нет, после нее. Резко ответил он, словно мне следовало это знать. По окончании заутренней я, как обычно, вышел на крыльцо, чтобы пожать руки уходившим прихожанам, благодаря их за посещение. С моей стороны это любезность, которую весьма оценит. Мистер Фарагут всегда стоит рядом со мной и делает то же самое. «Пожимает руки прихожанам», — переспросил я. «Да». Последняя фраза прозвучала пренебрежительно, словно присутствие младшего священника являлось малозначительным фактом. «Следует пояснить», — продолжал преподобный Уитумар, «что мои службы...» Очень популярный у прихожан и всегда привлекает много людей, так что в тот момент крыльцо было запружено народом. О том, что случилось нечто неподавающее, я узнал лишь, когда рядом никого не осталось. Дамма, о которой идет речь, вернулась к крыльцу и была очень расстроена. Выяснилось, что в похищенном кошельке было три генея. Тут он умолк, чтобы дать мне время уяснить, сколько именно денег было украдено, а затем с нажимом повторил. Из радикюля пропали три генеи. Я понял, что нужно что-то ответить и произнес «довольно крупная сумма». «Совершенно верно», — подтвердил он. «Очевидно, их похитили, когда она выходила из церкви. На крыльце было настоящее столпотворение. Люди ждали своей очереди, чтобы обменяться со мной рукопожатием и вдавки». Кто-то достал нож или ножницы, разрезал редикюль, который висел у нее на запястье, просунул руку в отверстие и вытащил кошелек. Сам кошелек также представлял собой значительную ценность. Он был из ошитого атласа. В универсальных магазинах «Вест Энда» за такие просят не меньше гней. Я заметил, что он вновь делает акцент на деньгах. «Кто-нибудь видел, как это произошло?» — спросил я. Преподобный Уилтмар медленно обернулся к своему помощнику, тихо сидевшему рядом молодому человеку явно было не по себе. На его миловидном лице обозначилось выражение крайней обеспокоенности. — Ну, строго промолвил преподобный Уитлмор, Э, — «Боюсь, именно я стоял ближе всего к леди. Начал было фрагут, но осёкся и виновато замолчал, потому что преподобный Уитл грозно кашлянул, как бы веля помощнику, воздержаться от упоминания имен. Простите, заикаясь проговорил младший охранник. И я хотел сказать коллеге, о которой... Идет речь. Я решил, что пора вмешаться, отчасти потому, что хотел помочь молодому человеку, но признаться главным образом за тем, чтобы ускорить выяснение всех обстоятельств дела. Поскольку вы явно беспокоитесь о соблюдении анонимности в отношении этой дамы, Давайте будем называть ее Леди Ди, предложил я. И к своей радости заметил, что Фарагуду это пришлось по душе. Даже преподобный Уитлмор склонил голову в знак согласия. И я почувствовал, что одержал пусть маленькую, но победу. «Прошу вас, продолжайте», — обратился я к младшему священнику. «Вы говорили, что в момент, когда, очевидно, произошла кража, стояли около леди Ди. Заметили вы поблизости кого-нибудь подозрительного, вероятнее всего, женщину?» «Вы, кажется, твердо убеждены в том, что это была женщина, молодой человек!» Недомерчиво вставил Уитлмар. «Вы и правы!» — резко ответил я. «Ибо к этому времени его высокомерие не на шутку меня разозлило. Я кое-что знаю о карманниках, причем обеих полов. В таких обстоятельствах вор-мужчина вряд ли наметит себя в жертву женщину и рискнет протянуть руку к ее карману, в данном случае редикюлю, потому что дамма, скорее всего, инстинктивно отпрянет и этим привлечет к нему внимание окружающих. Искусство карманника состоит в том, чтобы остаться вне подозрений. Вот почему я предположил, что это была именно воровка. Я с радостью заметил, что после моих слов Уитум откинулся на спинку кресла, давая понять, что этот раунд схватки интеллектов остался за мной, что чрезвычайно взволновало меня. Тогда я был довольно молод и порой любил поставить на место взорвавшегося оппонента, особенно такого, как этот высокомерный священнослужитель. Э, «Да, там была одна дама, неумеренно заговорил Фарагут. «Но я никогда не поверю, что она...» почему спросил Уйдумар однако я больше не мог позволить ему распоряжаться здесь несмотря на его возраст и сам пожалуйста опишите эту женщину как можно подробнее сказал я Подчеркнуто обращаясь только к младшему священнику, который, заметив мою решительную властность, кажется, почувствовал облегчение. Думаю, ей немногим более двадцати, ростом примерно 5 футов 6 дюймов. Вероятно, она недавно А так как была, с ног до головы в черном. При этом платье чепец и сумочка у нее в руке явно были новыми. За другую ее руку уцепилась маленькая трехлетняя девочка, тоже одетая в черное, светловолосая и очень хорошенькая. Вся в мать. Мне показалось, что последние слова вырвались у него против воли, потому что он тут же смешался и покраснел. Было заметно, что молодой человек очарован прекрасной вдовой и смущен тем, что выдал свой секрет полузнакомому человеку, а главное преподобному, Уитаумору, который тут же осуждающий кашлянул. Наблюдая эту сцену, я пришел к выводу, что несмотря на свои почтенные года и духовное воспитание, Уитаумор был отнюдь не чувств земных чувств вроде зависти и даже вожделения. Хотя он ни за что не признался бы в этом. Первой причиной всего, полагаю, была его неприязнь к своему помощнику. Это открытие застало меня врасплох, ибо я в один момент узнал о человеческой природе больше, чем за все годы, что просиживал над умными книжками. Это внезапное озарение заставило меня вновь повернуться к преподобному Уидумору и как можно учтивее спросить его. Я понимаю ваше затруднительное положение, сэр, и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Ваш помощник снабдил меня превосходным описанием особы, которая, видимо, и совершила кражу. Я постараюсь выследить ее. В отличие от меня, Уиттумар никакого озарения, очевидно, не испытывал, поскольку неожиданно глянул на меня с прежней враждебностью и промолвил. «Надеюсь, вы будете действовать осмотрительно». Я ничего не ответил боясь не сдержать раздражения, просто кивнул в знак согласия, а затем проводил посетителей к выходу. Лишь когда я вновь уселся в кресло, до моего сознания стало доходить, что произошло. Я с дуру позволил себе дать обещание, но не имея ни малейшего понятия, как его выполнить. Это был второй урок, полученный мной тем утром, Ватсон. Никогда не давайте клиенту надежду относительно исхода расследования, если сами не знаете, как к нему подступиться. Уверенность в себе — это одно, самонадеянность — совсем другое. Чем больше я размышлял над этим делом, тем призрачнее представлялись его перспективы. Я с самого начала предположил, что воровкой была молодая женщина, столь живописно описанная фарагудом. Но что, если я ошибался, и кошелек из сумочки пожилой дамы вытащил кто-то другой? Ведь все случилось в толпе, или же похищение произошло еще в церкви. Напрасно я держался с преподобным уитоумором так заносчиво. А вдруг он что-нибудь знал о молодой даме с ребенком? Возможно, она его верная прихожанка, и ему известно ее имя и адрес. Итак. Мне не оставалось ничего другого, как разыскать преподобного Уита Умора и пойти к нему на поклон. Так я получил еще один болезненный урок в то утро, Уотсон: Изо всех сил старайтесь не враждовать с потенциальными свидетелями. По счастью, у меня сохранилась визитная карточка Уиттлмара, на которой значился его адрес. На следующее утро, наняв кэп, я отправился на Фаунтин-стрит в церковь Святого Матфея. надеясь, что священник окажется дома и согласится меня принять. Церковь – элегантное здание, построенное в XVIII м столетии располагалась на одной из тихих улочек Челси. Дом священника, впрочем, выглядел не столь привлекательно. Это белое, аж штукатуренное строение окнами выходило на церковное кладбище, окруженное высокой черной решеткой, сразу напомнившей мне о преподобном Уиттумборе, ибо у нее тоже был суровый, неприступный вид. Пока я поднимался по ступеням парадного входа и звонил в колокольчик, меня охватили дурные предчувствия. Дверь открыла пожилая, одетая в траур женщина, видимо, экономка Уиттлмара. Я ожидал встретить здесь холодный прием и был удивлен и обрадован, когда она с улыбкой взяла у меня визитную карточку и пригласила в прихожую. Оттуда меня через несколько мгновений перепроводили в кабинет хозяина. Это помещение в георгианском стиле с изящными пропорциями, изысканным лепным карнизом и высоким окном с подъемной рамой. При желании вполне можно было превратить в уютное гнездышко. К сожалению, оно было заставлено тяжелой уродливой мебелью из темного дуба. А из окна открывался вид на церковный двор с однообразными рядами могильных плит, унылую монотонность которых нарушала одинокая фигура мраморного ангела на одном из надгробий. Преподобный умер Уже дожидался меня, стоя на коврике перед камином. Руки его были сложены на груди, на лице читалось явное недовольство. «В чем дело?» — спросил он, не давая себе труда обратиться ко мне по имени. «Я ощутил себя учеником, который вызван к директору школы за какую-то немыслимую провинность, то ли посмел насвистывать в коридоре, то ли зашел в часовню, не вынув рук из карманов. Стараясь держаться как можно более учтиво, я проговорю. Я долго обдумывал тот любопытный случай, о котором вы рассказали мне вчера. И под тщательным размышлением пришел к некоторым заключениям. — В самом деле? — ответил он, поднимая брови. Это был не слишком вдохновляющий ответ, но мне показалось, будто суровые черты священника смягчились, а жесткий, осуждающий взгляд слегка потеплел. «На первом этапе расследования я, разумеется, ничего не могу утверждать с уверенностью», — продолжал я. Однако подозреваю, что предполагаемая похитительница, Тадамма в черном, опытная карманная воровка, которая не зря остановила выбор именно на вашей церкви. Впрочем, некоторые пункты этой гипотезы еще нужно прояснить. Буду вам очень признателен, если вы любезно согласитесь ответить на несколько дополнительных вопросов. — О каких пунктах вы говорите? — спросил он, откинув меня, если не благосклонным, то во всяком случае куда более снисходительным. Чем прежде взглядом Я поспешил объяснить Быть может, эта женщина Ранее уже бывала в вашей церкви Он серьезно обдумывал мой вопрос И как будто собирался ответить отрицательно Но тут я боясь упустить инициативу добавил Она могла быть по-другому одета Или сидела за колонной, где ее было трудно заметить? «Э, — Да, полагаю, такое возможно, — Не нехотя вымолвил он. — Но ребенок... — Быть может, прежде она не брала его с собой. «Ха — Ха-ха! — воскликнул он, словно сам не подумав об этом. Что ж, думаю, это вполне вероятно. Я бы не вспомнил, но теперь, когда вы упомянули об этом, приходила одна женщина, судя по всему, молодая, но скрывавшаяся под вуалью, хотя и не вдовией. Она села на одну из задних скамей. А перед тем, как из церкви стали выходить прихожане, быстро ускользнуло. Я совершенно точно не обменивался с ней рукопожатием, и мой помощник тоже. Его как раз задержали у выхода. Вот как? А кто задержал? Спросил я, вдруг почуяв, что все оказывается не так просто, как представлялось мне поначалу. «Какой-то мужчина. Он не из числа моих прихожан. Я вообще никогда его раньше не видел. Средних лет, коренастый, в очках, волосы и усы с проседью. Я заметил его, потому что он несколько мгновений занимал мистера Варагунда своими какими-то разговорами. Но о чем шла речь, я не знаю. Помню, я тогда очень рассердился. Они мешали людям выходить на улицу. Потом я сказал Варагуду — никогда! «Ни с кем не болтайте. Просто подайте руку и пожелайте доброго утра или вечера. Мы же не общество взаимопомощи э, в прошлое воскресенье». Мне показалось, что я снова его увидел. На задней скамье сидел какой-то человек – похожий на того, что приставал к фарагоду, Но, приглядевшись, я понял, что ошибся. Вот как можно спросить, чем он отличался от того первого? Ну, это был молодой человек, намного моложе. темноволосый на волос и гладко выбрит. К тому же на лице у него было очень крупное родимое пятно. Уверен, я непременно заметил бы его раньше, будь это тот самый человек. У меня неплохая память на лица. Волей-неволей приходится ее тренировать, когда у тебя большой приход». В его речи послышались раздраженные нотки, словно он заподозрил меня в том, что я сомневаюсь в его словах. Я почувствовал, что ступил на опасную почву и сменил тему. «Скажите, в прошлое воскресенье вы проводили какую-то особенную службу?» «Особенную? Еще бы!» Ведь это был наш храмовый праздник — День Святого Матфея. Вот почему в церкви собралось так много людей. А в приходе знали об этом празднике? Ну, разумеется, на церковных воротах и у входа в саму церковь висели объявления. Отрывисто произнес он, как будто я обвинял его в небрежении к своему пасторскому долгу. На этом, Ватсон, я решил поставить точку, по крайней мере, на время. А с младшим священником вы не побеседовали? Нет. Я подумал, что пока мест сведений у меня достаточно. В случае необходимости... «Я всегда мог вернуться в дом священника, когда доберусь до подоплеки». «До подоплеки?» — озадаченно переспросил я. «До подоплеки всего дела, разумеется. Вспомните, я ведь тогда был молод и, откровенно говоря, слегка...» переоценивал свое мастерство сыщика, тогда как в действительности многого не знал, особенно когда дело касалось профессиональных преступников, связанных с уголовным миром. Возьмем, к примеру, мошенничество. Я имел весьма смутные представления о многообразии его видов, о солидной выучке мошенников о неисчислимом множестве уловок и ухищрений, используемых в этом ремесле. У злоумышленников даже существует особый язык. Шильник, формазонщик – это лишь несколько слов из богатого лексикона. Примечание. На воровском арго «шильник» означает «мошенник», плут. Фармазончик — тот, кто сбывает фальшивые деньги. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона. Тоже относится и к карманникам, и к щипачам, как их зовут в по ремеслу. Я в своем невежестве представлял, что этим промышляют лишь уличные мальчишки, вроде ловкого плута. Примечание. Ловкий плут. Персонаж романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист», член шайки мальчишек, которых их главарь Ферджин учит ремеслу карманников. Примечание. Доктор Джона Ф. Уотсона. «Постепенно я начал догадываться» что это совсем не так. Однако в то время мне было не в сколько я еще должен усвоить, и усвоить быстро, если хочу раскрыть дело об украденном кошельке, к вящему удовлетворению преподобного Сэмуэля Уитлмора. А я этого очень хотел. Признать поражение значило нанести чувствительный удар по собственному самолюбию. Итак, я вернулся к себе на Монтигрю-стрит. Запер в дверь и стал думать, какие действия мне следует предпринять, чтобы расследование увенчалось успехом. Все факты лежали передо мной как на ладони у некой леди Ди, или как там ее зовут на самом деле, на крыльце церкви святого Матфея под носом у двух священнослужителей, а также множество прихожан, похищен кошелек с тремя гинеями. Щипачом явно была молодая, привлекательная вдовушка с трехлетним ребенком, которая... Ловко разрезала Редикюль Леди И вытащила кошелек. Но как она Ухитрилась совершить кражу? Ведь одной рукой Она вела ребенка. На запястье другой У нее висела сумочка. Это представлялось Невозможным. Что до ареста воровки то о нем и речи не могло идти. Я понятия не имел, кто она и откуда. Хотя мне и были известны некоторые существенные обстоятельства преступления, что впоследствии могло способствовать ее поимке. Например, похищение произошло в публичном месте, в церкви и при большом скоплении народа. Возможно, карманница намеренно выбрала именно это место и время. Тут я вспомнил, что преподобный Уитталмор говорил, что в этот день проводилась особая служба, о которой прихожан оповещали заблаговременно. Вдобавок ко всему, там был некий коренастый мужчина, Дважды замеченный среди прихожан маскировка, усы и очки, большое родимое пятно на лице наводило на мысль о театральных переодеваниях, которые сами по себе очень интересовали меня. Как молодой сыщик-консультант я все больше и больше осознавал важность париков, грима и прочих принадлежностей, с помощью которых актеры меняют внешность. Должен признать Уатсон, что все хорошенько обдумав, я остался чрезвычайно доволен результатами своего анализа. Теперь я понял. Что за способ использовала воровка, вернее, воры. И это понимание, в свою очередь, подсказало мне блестящий план их поимки. Я отправился в Скотланд-Ярд и изложил свой план инспектору Лейстриду, который был у меня в долгу, проживая на мэнтигу стрит Я помог ему в нескольких расследованиях, первым из которых было дело о подлоге. Примечание: В повести Этюд в багровых тонах, доктор Джон Экс Уотсон перечисляет множество знакомых, которые стали приходить к Шерлоку Холмсу вскоре после того, как оба они поселились в квартире на Бейкер-стрит 221 б Среди них был и щуплый человек с изжелто бледной кресинной физиономией и острыми черными глазками, который, как объяснил позднее Холмс, являлся очень известным сыщиком, просившим помощи в деле о подлоге. Это и был инспектор. Лейстрейт Примечание доктора Джона Ф. Уансона Мы с ним пришли к полюбованному соглашению. Я посодействую ему в расследовании одной кражи со взломом, а он, в свою очередь, предоставит в мое распоряжение констебеля некого Грета Паунда, Молодого неглупого полицейского, который впоследствии сумел быстро продвинуться и дослужиться до звания инспектора. Между прочим, забегая вперед, скажу, что именно Паунд арестовал известного шантажиста Докинса, который убил Дженни Макбрайт и сбросил ее тело в Темзу. А об этом в свое время писали все газеты. Однако вернемся к нашим баранам, как говорят французы. Вот в чем состоял мой план. Я нисколько не сомневался, что рано или поздно подозреваемые вновь применят свой метод на практике. Вообще, преступники – самые консервативные люди в мире. Они живут и промышляют... В одном и том же районе используют одни и те же приемы для совершения одних и тех же преступлений. Стоит лишь выявить эти закономерности, и вы сможете выследить злоумышленника, словно хищника в джунглях. Побывать там, куда он приходит на водопой, разыскать его логово и места, где он сидит в засаде в ожидании добычи. Все это было применимо и к моим карманникам, которых я для краткости окрестил вдовой и ее кавалерам, ибо был уверен, что между ними существовало нечто большее, чем обычное сотрудничество. Они охотились на своих жертв не на улицах, а в многолюдных местах, очевидно, предпочитая представителей среднего класса, которые часто носят на себе или при себе ценные предметы, золотые часы, тугие кошельки и бумажники. Следуя этой гипотезе, я стал просматривать газеты в поисках объявлений о грядущих событиях, которые могли привлечь обеспеченную публику ярмарках, благотворительных базарах и концертах. Вы были бы удивлены, Уатсон, узнав, как часто проводятся такие мероприятия, большей частью предназначенные для сбора средств на филантропические цели. Состоятельные граждане стекаются туда толпами, чтобы потратить на домашнюю выпечку или книжные закладки ручной работы свои кровные, которые затем перечисляют в пользу наших неграмотных соотечественников на Борнео, моряков, потерпевших кораблекрушение или неимущих шедуэлских швейк. Понимая, что вдова и кавалер всегда найдут, чем поживиться в подобных местах, я догадался, что они, скорее всего, будут действовать так же, как в церкви святого Матфея. Иными словами, сначала нанесут предварительный визит, чтобы прощупать почву, скажем, выяснить, где расположены выходы и как обстоит дело с охраной. Затем придут во второй раз теперь уже для того, чтобы совершить кражу. Поскольку Паунт Имел и другие обязанности, кроме как быть у меня на подхвате, я отправился на разведку в одиночестве. О, да чего же это было скучное и унылое занятие, дружище? Вы не представляете, на скольких ярмарках я побывал. Обычно их устраивают в церквях и других просторных помещениях. Мне приходилось часами склоняться там, делая вид, что меня интересуют Выставленные на продажу товары и время от времени покупая что-нибудь для отвода глаз. Прошло пять дней, а мои блуждания все еще не принесли никаких результатов, если не считать дюжины носовых платков с вышитыми на них инициалами ше и расписанных вручную шкатулок для запонок и пуговиц. Я уже был готов отказаться от своей затеи, когда в последнюю среду месяца наконец выследил их в одном зале для приемов в Кенсингтоне. Я так ликовал, что чуть было не пустился в пляс, но в последний момент сдержался. Они были там. Кавалер в этот раз был с седыми волосами, в очках и с небольшими усиками. Он выглядел, как высокооплачиваемый банковский служащий или зажиточный галантерейщик. Ни один человек в здравом уме не принял бы его за подозрительного типа, тем более за профессионального вора. Обнаружив кавалера, я стал разыскивать в толпе разгоряченных посетителей вдову и вскоре увидел ее. Она спокойно изучала лоток с букетами лаванды, выручка от продажи которых шла в пользу вдов, обедневших миссионеров. Это была миниатюрная молодая женщина, державшаяся очень скромно. Впрочем, я могу понять, что именно привлекло в ней Фрагуда. Было в ней что-то очень трогательное, робкое, уязвимое, а вдовья вуаль лишь подчеркивала эти качества. Так, без сомнения, и было задумано. С нею была маленькая девочка, примерно трех лет на вид, также одета в черное, начиная с примиленького чепчика и заканчивая изящными сапожками. Я стоял подаль и рассматривал их, пытаясь уразуметь, как ей удалось распороть радикюль леди Ди и вытащить из него кошелек, Ведь обе ее руки, затянутые в черные метенки, были заняты. В левой была сумочка, в правой она крепко сжимала маленькую детскую ручку, словно боясь потерять ребенка в толпе, толкавшиеся у прилавков. Вместе они составили чудесную пару — мать и дочь недавно потерявшей близкого человека, вне всякого сомнения мужа и отца, стояли тут рука об руку с пленительным простодушием, рассматривая букетики лаванды. Эта картина на миг покорила и меня. Не может быть, чтобы эта женщина, сама добродетель и честность, оказалась преступницей. И все же, Здравый смысл возобладал. Кажется, я уже говорил вам, Ватсон, что самая очаровательная женщина, которую я когда-либо видел, была повешена за то, что отравила своих троих детей, чтобы получить деньги по страховому полису. Примечание. Об этом Упоминается в повести «Знак четырех» Примечание доктора Джона Ф. Уатсона Итак, я запретил себе умиляться. Вышел на улицу, остановил Кэп и отправился в Скотланд-Ярд Герберту Паунду. Мы с ним уговорились встретиться в Кенсингтоне на следующий день, надеясь, что вдова и кавалер будут придерживаться своего обычного расписания. Они, однако, вновь появились в зале для приемов лишь через три дня. Я уже потерял всякую надежду и хотел извиниться перед Паундом за то, что посигнал на его служебное время. Но тут мы, наконец, заметили их. Вернее, первым увидел их Паунд, опознав парочку по моему описанию. Подтолкнув меня локтем в бок, он кивком указал в нужном направлении. Да, они вновь были здесь, вдова и ребенок, как прежде, рука в руке. Однако нынче они уже не глазели на товары. Злоумышленница следовала по пятам за пожилой дамой и сопровождавшей ее молодой женщиной, которая медленно прогуливались вдоль прилавков. Одной рукой дама опиралась на трость, а другой держала старомодный редикюль. В руках ее спутницы было несколько маленьких свертков, в которых, несомненно, находились только что сделанные покупки. Через несколько секунд Я увидел и кавалера. Он держался на почтительном расстоянии от обеих дам. Внешность его мало изменилась с тех пор, как я видел его в последний раз. Только вместо усов он приклеил аккуратно подстриженную козелинную бородку. Вид у обоих был сосредоточенный и это убедило меня в том, что они наметили жертву и в скором времени приступят к выполнению своего преступного замысла. Так и случилось. Мне оставалось лишь восхищаться их мастерством и безукоризненной согласованностью движений. Они решили действовать только когда оказались в нескольких ярдах от выхода, где была настоящая давка. Мы с Паундом догадались об этом лишь потому, что кавалер внезапно ускорил шаг. Он обогнал вдову и жертву и очутился впереди. Вдова тоже устремилась вперед и быстро поравнялась с пожилой дамой и ее спутницей. Тут она на секунду потеряла равновесие, Словно кто-то толкнул ее, а в следующее мгновение кавалер, К которому поддельница что-то сунула в руки, ринулся к выходу, торопливо засовывая полученную вещь в карман своего пальто. Похищение было совершено с такой дерзостью и мастерством, Что старушка вначале не заметила пропажи радикюля. Когда же она, наконец, обратила на это внимание, то вскрикнула, но слишком тихо и деликатно, чтобы теснившиеся вокруг люди могли ее услышать. К тому времени ее спутница поняла, что случилось. Кавалер уже вышел наружу, а вдова с девочкой как раз собирались проскользнуть в распахнувшиеся двери. Я заранее условился с констебелем Паундом, что во время задержания мы разделимся. Он схватит кавалера, а я займусь вдомой. Поэтому мы оба бросились выполнять свою задачу. Паунд последовал за мужчиной, а я за женщиной. Она уже поняла, что их, выражаясь воровским языком, засекли и отчаянно пыталась отделаться от девочки, которая все еще цеплялась за ее руку и мешала скрыться, поскольку не поспевала за ней. Лишь позже я понял, что произошло затем, поскольку увидеть это своими глазами мне помешало пальто, которое было на вдове. Воровка неожиданно отцепилась от ребенка. Подхватив юбки, побежала прочь, протискиваясь в толпе, словно большой черный заяц, а девочка. Осталась стоять одна. Крайнему моему изумлению она по-прежнему держалась за женскую руку. Но ведь это невозможно. Если уж я был в замешательстве, то что говорить о малышке? Она еще несколько мгновений стояла, держа в руке то, что при ближайшем рассмотрении оказалось искусственной рукой в черной метенке и с ремнями, с помощью которых протез прикрепляется к плечу. Как только я увидел эти ремни... Мне все наконец стало ясно. Так вот, как она воровала. Каким же глупцом я был, если не додумался до этого раньше. Перед тем, как отправиться на дело, в дома пристегивала искусственную руку, затем продергивала ее через рука в пальто и подавала ребенку, который хватался за нее. А настоящую руку прятала под пальто, в боку которого имелась специальная прорезь. Вдова просовывала в нее руку и хватала радикюль жертвы, либо срезала его ножом или ножницами. После совершения кражи к вдове торопливо приближался кавалер, и она передавала ему украденный радикюль, который он ловко прятал в карман. Тем временем вдова, все еще держа ребенка за арку, покидала место преступления, не вызывая ничьих подозрений. Арест ей не грозил. Едва ли нашлись бы свидетели того, как она воровала. Кража совершалась в считанные секунды. Да и у кого достало бы черствости обвинить в столь тяжком преступлении молодую, овдаревшую мать, не говоря уже о том, чтобы задержать и обыскать ее? Это был дьявольский хитрый замысел, Уотсон. Я в каком-то смысле восхищался изобретательностью преступников. Фальшивая рука, овдовевшая мать, прелестная малышка. Выбор места и жертвы был столь же гениален. Похищение устраивалось в многолюдном собрании, посещавшемся приличной публикой. Сама жертва также должна была выглядеть респектабельно. Люди этого круга обычно не ждут, что их обчистит трехрукая вдова, а если позднее что-то и заподозрят, то вряд ли станут поднимать шум. Неужели вдову и кавалера так и не поймали? — спросил я, решив, что история на этом закончилась. Холмс быстро возразил. «Разумеется, нет, Ватсон. Правосудие должно было свершиться, и мне предстояло довести дело до конца. Прошу вас, дайте мне досказать». Радикюль оказался у кавалера, и опустить занавес в конце этой маленькой драмы выпало констеблю Паунду. Как я и говорил, мы с Паундом разделились. Он должен был задержать кавалера, а я вдову. Как только кавалер выскочил на улицу с ворованным радикюлем в кармане, Паунд с криком «Держи, вора!» кинулся за ним. Я приготовился схватить вдову, но та оказалась чрезвычайно увертливой. Отстегнув фальшивую руку, она тоже бросилась к выходу. Оставив ребенка, в ужасе воскликнул я. О, Холмс, ведь это просто чудовищно! Я тоже подумал, Ватсон, какая жестокость! Однако возмущался я зря. Как только вдова скрылась из виду, Малышка тоже побежала к двери, прокладывая себе путь в толпе. К тому времени, когда я добрался до выхода, вдова уже исчезла. Но девочка еще была там, отчаянно, улепетывая прочь своими коротенькими ножками. И ее миленький черный чепчик так и маячил впереди. «И что вы сделали?» — спросил я. Потрясённый услышанным. «Побежал за ней, конечно», — твёрдо ответил Холмс. «У меня не было выбора». За годы детективной работы я часто выслеживал преступников. Случалось и с собаками. Но никогда ещё я не гнался за ребёнком. Ох, да чего же она была шустрая, Уотсон! Словно маленький терьерчик. Она вела меня вначале сквозь толпу, Потом стала петлять по разным улочкам и переулкам. Ей было не невдомек, что я бегу за ней, Так как она ни разу не оглянулась. Но мне было ясно одно. Она отлично знакома со всеми закоулками в этой части Лондона а значит, прежде ее не раз брали с собой на дело. Мы с ней немного прошли по Оксфорд-стрит, затем свернули налево, Куоррин-стрит, и там попали в один из тех странных лондонских районов, какие нельзя назвать трущобами, хотя и до приличных они не дотягивают. Наше путешествие... Закончилось у дверей маленького домика, который чем-то напоминал тот, где проживал полковник Каразерс, но выглядел намного более опрятным и ухоженным. В чрезвычайно сложной английской классовой системе я поместил бы его тремя ступенями выше нижнего уровня социальной лестницы на Окнах Вихели чистые занавески. У входной двери красовался ярко начищенный дверной молоток в виде русалки. На подоконниках даже стояли горшки из гераньев. Я ненадолго задержался у выхода. Вытащил из кармана записную книжку и сделал вид, что сверяю адрес. Затем поднял. Русалочный хвост и решительно постучал в дверь. Мне открыла дородная благодушная женщина в белоснежном фартуке. На руках она держала ребенка, завернутого в шаль. Я мельком увидел, что дверь в одну из комнат приоткрыта. Судя по всему, за ней находилась гостиная. В очаге уютно потрескивали дрова. Каминная полка была уставлена стеклянными и фарфоровыми безделушками. А перед камином, на бархатном пуфике, протянув к огню свои пухлые ножки, сидела прелестная малышка в Чепчике. Это самая, что давича так доверчиво. Цепилась в третью руку вдовы. Самой вдовы, да и кавалера, Если на то пошло, здесь не было. Зато в гостиной находились еще трое Или четверо детей разных возрастов. Эти аккуратно одетые. Заботливо причесанные малышки, излучавшие здоровье и благополучие, мирно играли друг с другом. Когда я наконец понял, что все это значит, то был ошеломлен. Женщина, открывшая мне дверь, зарабатывала на жизнь с помощью этой маленькой девочки и остальных детей. Она попросту сдавала их на прокат людям вроде вдовы и кавалера, которые, в свою очередь, существовали за счет попрошайничества, воровства и тому подобных беззаконий, где наличие детей помогало в работе. Мои размышления были прерваны хозяйкой дома. Э, — Да, сэр, чем я могу вам помочь? — промарковала она тем вкратчивым голосом, каким обычно говорят бродячие торговцы, предлагающие разные безделушки и талисманы, и неискренность которого всегда вызывает у меня брезгливое чувство. Однако, не желая вызывать у нее подозрений, я учтиво поинтересовался, могу ли я видеть миссис Харрисон. — Думаю, вы ошиблись дверью, сэр, — ответила она. — Никакой мисс Харрисон здесь нет. Я поблагодарил ее и удалился. Мне не терпелось узнать у констебля Паунда, с которым мы должны были увидеться после поимки преступников, арестован ли кавалер, и передать ему сведения, касающиеся вдовы, а главное, ребенка. Мы встретились в скромной маленькой кофейне, неподалеку от Скотланд-Ярда, где Паунд, очевидно, бывал не раз потому что официантка, дама средних лет, приветствовала его как старого знакомого, назвала Бертом и провела нас в небольшую заднюю комнатку, где больше никого не было. Паунт сообщил мне, что кавалер, он же Джонни Уилкинс, задержан. В его кармане при обыске Нашли похищенный редикюль пожилой дамы и предъявили ему обвинение в краже, за которую он, учитывая его уголовное прошлое, вероятно, отсидит два или три года в Пентонвильской тюрьме. Что касается вдовы, то Уилкинс дал ее адрес в районе Клеркин-Уэлл. Однако, явившись туда, Паунд ее не нашел. То ли женщина успела сбежать, то ли кавалер намеренно дезинформировал констебля. Но вы об этом не беспокойтесь, бодро заверил меня Паунд. Рано или поздно и до нее доберемся. Когда я рассказал О фальшивой руке он рассмеялся. «А, старый трюк! Бывают они и без третьей руки обходится, Рука с пустой, будто рука ампутирована, а на самом деле прячет ее под одеждой». «Это работает, да еще как! Особенно, ежели щипач оденется бывшим солдатом». И нацепит на грудь медали. Потом я упомянул о девочке, И улыбка сошла с его лица. «Да, вы правы», — ответил он, «Ребятишек и впрямь паденно сдают на прокат. «А когда дети подрастут?» — спросил я. «Ну, скажем так». Их сдают на прокат, но уже для других целей. Особенно девочек. «О, Холмс!» — вставил я, ужаснувшись услышанному. «Неужели мы ничего не можем для них сделать?» «Для той самой девочки ничего. Вы забыли, что вся эта история случилась много лет назад». Однако ей все же оказали помощь, причем человек, от которого это ждали меньше всего. Отгадайте, кто это был? «Кто-то из действующих лиц вашей истории», — предположил я, заинтригованный этой тайной. «Да, именно». «Но тот, о ком и не подумаешь». Никогда не подумаешь Я некоторое время Безмолвствовал Пытаясь угадать Кого он имеет в виду И тут меня осенило Тогда это Младший священник Фаргут, Ведь он вполне подходящая кандидатура Что ж Если бы мне пришлось биться Об заклад Продолжал я Но тут Холмс от души Расхотался. Впрочем, взглянув на меня, он успокоился и сказал Горячо, дружище, значит, мне следует поставить на преподобного Самуэля Уитлмора. Превосходно, Ватсон, воскликнул Холмс, похлопав меня по плечу. Прямо в яблочко. Это действительно было. Уиттлмор, и он отлично справился со своей задачей. Когда я вновь пришел в дом священника, чтобы сообщить ему об аресте Уилкинса, который участвовал и в похищении радикюля его прихожанки, леди Ди, мне пришлось упомянуть о малышке и о месте, где содержали ее и других детей. Уиттлмор, в свою очередь, сообщил мне, что леди Ди, которая была очень и очень богата, основала благотворительное общество под названием «Цветочки святого Матфея». Лично я ни за что не дал бы такого названия, но, как говорится, кто платит, Тот и заказывает музыку. Но этим ее добрые дела не ограничились. Знаю, Уатсон, вы любите, чтобы все кончилось хорошо, поэтому счастлив поведать вам, что та девочка, которую прежде звали Пики, теперь носит имя Рут, и что леди. Ди, которая так и останется неназванной, удочерила ее. Теперь Рут, очаровательная наследница большого состояния, она удачно вышла замуж за члена палаты лордов и нынче является патронессой благотворительного общества, основанного ее приемной матерью. Так что, дорогой друг, если опять прибегнуть к избитому выражению, нет худа без добра.